Четверг. Глава девятнадцатая. Тренировка началась с нескольких минутных отжиманий на руках и таких же медленных приседаний. Дальше медленная прокачка пресса подъемом из положения лежа с полной складочкой, потом круговое вращение бедрами, как будто крутишь хула-хуб. Делать это стоя довольно просто, но когда нужно сгибать колени и опускаться максимально низко, уже сложнее. Отличное упражнение для расслабления, как утверждал Андрей. Потом снова пресс из положения лежа, но теперь по парам. Партнеры садятся рядом друг напротив друга, один должен ложиться, другой вставать, и на подъеме надо ударить товарища кулаком в грудь. Дорис занималась с Андреем. К счастью, он учел ее анатомию и направлял удары в грудные мышцы, а не, собственно, в грудь. Дальше они выкручивали друг другу запястья заламывали руки, ища положение, в котором боль становится нестерпимой. Так определялись порог боли и пределы возможного для человеческого тела. Потом начались кувырки, но в сравнении с прошлым занятием Андрей упражнение усложнил. Теперь им было велено держать довольно крупные ветки поперек плеч. Чем больше ветка, тем труднее. Расслабление стало обязательным условием, иначе завершить кувырок просто невозможно. У многих не получалось, и они заваливались на траву в смешных позах. Но настроение в группе было прекрасным, все смеялись и подбадривали друг друга. И с каждой новой попыткой результат улучшался. Тело расслаблялось все больше, каждый отметил это, когда им пришлось бороться друг с другом и боксировать. Дорис сравнивала своих друзей с резвящимися на траве медвежатыми. Их движения были мягкими, легкими и расслабленными, и это было совсем не похоже на другие виды борьбы, с которыми она была знакома. «Расслабиться! Дышать!» Чаще всего повторял Андрей. Основной принцип заключался в том, чтобы согласовать дыхание с каждым движением. Вдох через нос, выдох через рот. Когда бьешь, выдох громкий. Когда принимаешь удар тоже. Так, по мнению Андрея, легче терпеть боль. Как и в прошлый раз, они легко похлопывали друг друга ладонями, методично, сверху, вниз, по спине, животу и рукам. Теперь это стало обязательно частью тренировки. Да, действенный способ улучшить циркуляцию крови и предотвратить появление синяков, признала про себя Дорис. Андрей это тоже явно понимал, но тут было еще и что-то, стимулировавшее чувство товарищества и общности. Бережное поколачивание порождало в душе тепло, похожее на то, которое возникает в бане, когда лупишь друг друга березовым веником. Андрей снова предложил присутствующим вкратце поделиться впечатлениями от тренировки. И это тоже способствовало созданию общего дружеского настроя. Раньше они почти не разговаривали, просто хватали друг друга и боролись. Дорис по-прежнему различала не всех участников и не всех знала по именам. Но, встав в круг, каждый как бы приобретал индивидуальность. У каждого были свои сложности и свои задачи. Почти все единодушно решили, что сложнее всего были кувырки с ветками, именно они требовали полного расслабления. Лучше всего это упражнение получилось у маленького Ларса. Но никто из участников группы даже не приблизился к уровню расслабления, который демонстрировал их учитель с его покошачьими мягкими движениями. «Расслабиться. Всему можно научиться. Нужно просто тренироваться. Много. Много», — говорил Андрей. Первый раз за почти полгода общих занятий они решили пойти куда-нибудь и вместе выпить пиво. Выбрали завтрашний день. В пятницу, в шесть, когда почти все уже закончат работу. Некоторые сказали, что прийти не смогут, но большинство с радостью согласилось, в том числе Андрей и Дорис.